Эпилог. Их уже на месте с месяц нет. И чего ждем? Может, это и вовсе не они? С чего ты решил, что самый умный именно один из этой парочки есть наш клиент? Которого, кстати, не только мы и ищем. В этом городе даже бабушка и мать его побывали и не почувствовали присутствие своего чада рядом с собой. А они обе, между прочим, магички далеко не слабые. Одна и вовсе по магии жизни чуть ли не архимаг. Говоривший высокий блондин в неплохом кожном доспехе, развалившись в кресле, смотрел на своего более старшего по возрасту собеседника и по совместительству еще и командира их маленького поискового отряда. «Горея, ну что тебе объяснять? Два слова, магия крови и наш амулет, который нам дали святоши, чей заказ мы и выполняем. А при изготовлении амулета использовалась как раз кровь, кровь этого пацана. Все это и мой большой опыт недвусмысленно дает мне понять, мы тут точно напали на след». Есть, конечно, возможность того, что амулет кого-другого зацепил, но это сильно маловероятно. — Ага. Напали на след, кривится наемник. Правда, тут же его и потеряли. На декаду опоздали, а вслед за их учителем уже ты почему-то не захотел идти. Пошли бы проводили старика, глядишь, он бы нас к парню ты привел. — Вот бы он тебя скорее завел, балбес. Ты вспомни реакцию моего тела, когда наш зубастик только на этого старого бирка глянул и на его оружие. — Кровосос, а как орал, что мы к этому старику ближе, чем на полусотню шагов, даже не подходили, раз свои мысли от него прикрыть не можем. И это нам вещал высший вампир со стажем. Даже поводок едва не разорвал, так его испугал этот старикан. Так что уволь. Правильно мы сделали, что за стариком не последовали. Тем более он порталами по королевству решил путешествовать. А насчет прав я в своих утверждениях насчет пацана или нет скажу так. Поисковик, который нам дали, делали лучшие мастера по артефактам свитош. А в магии крови они доки, лучшие в этом мире. И они, кстати, сумели своим оппонентам внести в похожие поисковики, которые им делали другие мастера ошибки. И они уже заложены в те поисковые артефакты, и у наших оппонентов попросту в сравнении с нами нет шансов обнаружить объект поиска, понимаешь? И представители императора подсунули откровенную лажу, и люди мужа мамани пацана бегают с подобной шнягой. Они уже почти весь континент перетрясли. Идиоты. А всего-то надо было святошим попросить своих, так сказать, друзей-артефакторщиков, кто незаконно работает с магией крови, немного внести изменения в поисковики. И обнаружить ошибку уже невозможно. Потому и говорю, у нас с тобой, мой друг, самый высокий шанс обнаружить пропажу и этим самым заработать по сотне империалов на каждого. С тобой двое человек, со мной только зубастый. Большие деньги». А то, почему мы находимся именно тут, так и тебе скажу без всякого хвастовства. Я лучший в империи, кто может работать с подобными штучками, основанными на магии крови. Лучший! И это святоши хорошо усвоили. Помолчали. Гостиничный номер в таверне снят еще на декаду. Все расходы оплачиваются заказчиками. Кроме того, в городе и дом с подвалом в их распоряжении есть тоже за деньгу небольшую снимают. Но там бедненько, а господа привыкли к комфорту. зато в качестве темницы для потенциального разыскиваемого домик с подвалом пойдет. Отличное тихое место не привлекает внимания посторонних. Вот потому основная часть отряда живет в таверне, где, впрочем, все и питаются, даже необычный зубастый соратник по принуждению. «Слышь, Юсон, дружище, а почему бы нам тогда не предложить парня другим заинтересованным лицам? Той же матушке пацана, а она весьма богатая дама, или бабуля его». Та и вовсе одна из их основных аристов империи, причем дальняя родственница самого императора. Не хочешь связываться с его родственниками? Понимаю. Тогда, может, лучше представителю короны парню отдать? Не унимается наемник. Сидят, потягивают вино из бокалов. На улице уже сумерки. Очередной день ожидания на исходе. Еще один день, потерянный зря. Ты меня знаешь, я обычно заказчиков не кидаю, но вот святоши меня в последнее время сильно раздражают. Ты в курсе, что тут недавно была попытка захвата этого города? Пираты, кочевники вроде даже орки отметились, но могу ошибаться, но то, что лихие люди море тут отметились, это точно. Я тут пообщался с местными, они охотно рассказывают о тех событиях. Еще тогда и архимагини эти вроде как на помощь приезжали, атаку помогали на город отбить. Так вот, за всем этим стояли святоши. Не может этого быть, не верит словам друга наемник. Они же всегда себя позиционируют как организацию, которая в мирскую жизнь других людей никак не вмешивается, удивляется наемник. Ага, ага, смеется Юсон, расскажи кому-нибудь другому об этом. Мы сейчас с тобой чем тут занимаемся? Тот -то же. Так и в этом деле морского набега пиратов на город. И тоже вроде как и не при делах отцы, если смотреть, не вникая в детали. В общем, что тут очень не любит, и, кстати, высшие патриархи церкви, того, кого они сюда натравливали, Сами же потом и слили императору, его тайной службе. И вот этот момент меня очень сильно напрягает. Очень. Когда им будет выгодно, они и нас с тобой сдадут. У каждого из нас есть своя цена. Хочешь сработать на опережение?» Прямым текстом задал вопрос Горей. Мотает головой старый охотник за головами. «Еще не решил, обдумываю возможности. Ты-то сам что думаешь?» «Так я же тебя первым открыто об этом спросил. Мы с тобой уже сколько лет вместе, и, берясь за это дело, я понял, оно сильно пованивает. Вроде и задача-то найти потерявшегося пацана и доставить его куда скажут. Но то, как все это было секретно обставлено, меня сильно напрягло. Тайные обсуждения контракта, деньги серьезные нам выплатили наперед. Словно и правда готовятся потом скинуть наш прах в шлак. От церковников всего можно ожидать». Они волю богов довольно свободно трактуют, обычно в немалую пользу для себя. Но в этом деле, Юсон, есть одно маленькое «но». Если парень у кого-то всплывет, а этот факт не утаит никак, рано или поздно его в свет выведут, и тут-то узнать, кто победителем выдал парня, не составит особого труда. «Плевать? Я же к тому времени буду далеко. Главное в другом. Сколько нам за это заплатят?» Старый охотник смотрит внимательно на своего старого соратника. Кто вздыхает. «Так и знал, что от тебя таиться смысла нет», — говорит Горей. «Вышли тут на меня перед самым нашим выходом, тайная служба. Я у них на крючке за прошлое прегрешение. Лет так уже с двадцать в подвиснутом состоянии находился. Но ну, не дергали до этого случая. Думал, уже забыли. Но не тут-то было. Вспомнили, гады, не отвертеться. Короче, нам двоим по пять тысяч империалов. И по тысяче нашим помощникам за живого парня, что мы им отдаем». «Зачищать своих я не буду. Со своим зубастиком сам разбирайся. Нужно он тебе в будущем или на алтарь его сдай. святош таких пациентов очень любит. Помолчали. «И как ты собирался поступить, у пацана раньше», — уточняет Юсон. Горей только плечами, пожал. «Так же бы и поступил, как сегодня открылся бы. А как по-другому? Я в спину не бью, ты же знаешь. Да и связывает нас с тобой многое». Не состоись этого разговора и твоих слов за засветошь, я и сейчас бы молчал до последнего. Улова нет, предмет торга отсутствует. Что обсуждать? Но раз так получилось и пошла открытая игра, что скажешь за мое предложение? Любое твое решение я буду уважать и поддержу. Мои разборки с охранкой тебя и не касаются. Охотник лишь хмыкнул на такое утверждение друга. Но это уже как посмотреть. Теперь мы, увы, в одной лодке. Или ты думаешь, что имперцы позволят нам передать парня кому-то другому? в том числе заказчику главному в лице святош. Вот только, боюсь, нам в любом случае конец. Не отпустят и денег за свою работу мы так и не увидим. Когда ты слышал такое, чтобы северяне, тем более их охранка, деньгами разбрасывались. Потому с ним никто не работает. Стараются люди серьезно не иметь с ними дел. Наши деньги, о которых ты мне тут так красиво говоришь, уже между начальниками там поделены. И доложат на самый верх трону, что именно они все и сделали, достойны достойной награды. Гнилые там отношения, так что нет, на охранку работать не будем, и тебе не советую. Линять просто тебе надо, в живых они ни тебя, ни твоих людей не оставят. Считай, ты уже приговорен. Спасти может лишь то, если мы к сильному клану присоединимся. «Мы?» — ты про родственников этого пацана? — уточняет наемник. «Именно что мы? Или думаешь, они меня пощадят?» Ой, ли? «И да, за родственников пацана, говорю», — кивает охотник. «Мы не убийцы какие-нибудь, не души губы». Мы представители достойной профессии, помогаем людям искать пропавших, заметь, не устраняя их. Сдали клиента, а дальше уже в его судьбе никак не участвуем. И даже если он погиб, нашей вины в этом нет. Так что есть шанс поступить на службу к сильному клану и получить защиту, в том числе от охранки имперцев. А эти два клана, к которым принадлежат эти женщины, очень сильны. Высшее знать империи. Нужно только решить, а кому конкретно пацана отдавать? Бабули? чей сын погиб, защищая империю от нашествия диких серо зеленых Или не парня. Она, между прочим, жена главы другого клана. Как думаешь, с кем нам лучше иметь дело? Не думать нечего. С матерью пацана это так понятно, заявляет уверенно Горей. Надо это обдумать, отвечает задумчиво старый друг и соратник. И опять тишина в номере. Темнеет. Но никто не спешит зажигать ни магический светильник, ни ароматизированные свечи в подсвечниках, что стоят на столе. А почему ты уверен, что этот парень, возвращение которого мы ждем, наш клиент? Но ну, кроме того, что артефакты именно на такое развитие событий указывает. Юсон делает глубокий вздох. Появился он тут ниоткуда. По времени как раз совпадает с последним нашествием орков и событиями в стране, приграниченной на этом фоне. Одиночка. Но меня смущает один факт, почему он не сделал попытку связаться с родственниками за это время. Вот в чём вопрос. Меня это сильно смущает. А вдруг это просто бастард? Ну, бывал по молодости тут кто-то из ближайших родственников и оставил потомство, от которого и этот парень и получил рождение. Магия крови ведь и не обманывает, а по факту получается мы не того нашли. Это, конечно, артефакт быстро определит, когда парень рядом с ним будет находиться, но пока, увы, остается только гадать. Вздыхает очередной раз тяжко старый охотник за головами. «Да уж», — вторит ему старый друг и соратник, ждем В любом случае у нас пока других зацепок нет. Ну а нет, так нет. Продолжим дальше свои поиски. Нас ведь, по сути, во времени никто не ограничивал». «Это да. Ладно, хватит грустить. Давай сегодня кутёж устроим, тем более девок нам трактирщик новых обещал. Куда еще деньги девать наёмникам, как не на выпивку и баб? Конец второй части пятой книги.